Дверной проем оказался довольно узким, но Варя вместе с Ашасом пролетели его синхронно. При этом у эмиссара хватило сообразительности захлопнуть за собой дверь и заклинить ее подвернувшимся стулом. Только после этого можно было выдохнуть и осмотреться. Увиденное не радовало. Они оказались в коридоре, заканчивающемся тупиком». Однако вдоль одной из стен находилось несколько закрытых дверей, что давало шанс на продолжение бегства. За их спинами, со стороны казино, громко бабахнуло. Это подстегнуло к ускоренному поиску выхода. Метнувшись в коридор, они толкали поочередно все двери, ища незапертую. На четвертой им повезло. Дверь гостеприимно распахнулась, приглашая беглецов укрыться в полумраке неизведанного. Долго не раздумывая, лейтенант Воронюк нырнула в нее, как в омут, а шас преданно следовал за ней. Какое-то время пробирались между тесно сложенными штабелями ящиков и коробок, по-видимому, здесь у владельцев кафе располагался склад. Стоящие перед глазами сцены из казино громила с пальмой в катке, Колдуны со смертельными заклинаниями и уголовники с огнестрелом невольно заставляли поторапливаться. Однако, как показывает практика, не стоит так уж особо торопиться в незнакомой обстановке, как и торопиться в целом. На полной скорости оба беглеца выскочили из-за штабелей на открытую площадку. Здесь с ними почти повторилась ситуация в казино. С той лишь разницей, что теперь в ступоре застыла девушка, а двойник Тимохина врезался ей в спину, чудом не сбив с ног. Выглянув из-за плеча начальницы, он понял причину вареного окаменения. В центре площадки стояли два человека в черных с золотом накидках колдунов И между ними огромное зеркало, которое они окутывали зеленоватым свечением из своих ладоней. Будучи сам пришельцем из темных миров, бывший эмиссар сразу понял, каким делом занимались эти двое. Они сотворили и держали открытым временный портал в другой мир. За стеклом зеркала двигались уродливые фигуры монстров, приближающиеся к поверхности. Вот первый из них коснулся стекла. Поверхность покрылась рябью, и секунду спустя монстр выплыл из этой ряби, словно жаба из воды. Кстати, внешне тварь и впрямь напоминала жабу, если, конечно, бывают рептилии размером с человека, с когтями медведя и зубами акулы. Вид этого чудовища вернул лейтенантов в сознание — РПР, до сих пор зажатый в руке, плавно поднялся на уровень глаз. В прицел была поймана морда зверя, и палец девушки без колебания надавил на спуск. Прогрохотал выстрел, и башка страшилища разлетелась кровавыми ошметками, а обезглавленная туша рухнула назад, затолкнув обратно в портал вылезающего следующим монстра. От звука выстрела оба колдуна вздрогнули и потеряли концентрацию. Свечение из их ладони прервалось и погасло. Рябь на зеркале застыла, сковав лежащую на выходе тушу. «Бусаргин Эммануил Давыдович!» Грозно прокричала Варвара. «Беглов Евгений Давлетович! Именем комитета вы арестованы!» Двое мужчин переглянулись и... Затем огляделись по сторонам, словно ожидая, что из всех щелей склада сейчас повылазят сотрудники комитета. Но ничего подобного не произошло. На всем складе Варя была единственным представителем силовой структуры, наводящий ужас на нечистых на руку магов. С надменной ухмылкой Беглов сделал знак Бусаргину обходить комитетчицу справа, а сам стал неспешно обходить слева. «Арестованы, говорите, а на каком основании, позвольте узнать? И есть ли у вас ордер на арест?» «Основание для ареста вам обрисует дознаватель», — сквозь зубы процедила Варвара. «А объявленное в комитете военное положение отметает необходимость в ордерах». Не сводя прицела с Беглова, она отходила по дуге, не давая противникам взять ее в клещи. Так лейтенант снова оказалась перед колдунами, а не между ними, и продолжала держать их на одной линии огня. Аша старался не отставать от Варьи и держался все время за ее спиной. Раздосадованные неудавшимся окружением, Беглов и Бусаргин застыли в нерешительности, но сдаваться явно не собирались. Они были уверены, что справиться с представителями ненавистного комитета — И вскоре стало ясно, почему бывший эмиссар первым услышал тихие шорохи между штабелями и резко оглянулся, всматриваясь в полумрак. «Барвара Андреевна», — прошептал он пару секунд спустя, — «сдается мне, что эти двое уже давно здесь вкалывают, и портал, который мы видели, отнюдь не первый». Воронюк уже собралась было потребовать объяснений, Но тут и сама услышала шорохи, которые раздавались уже со всех сторон. Из-за коробок и ящиков, окружая площадку, выползали жуткие монстры разных размеров и вида. «Слишком много. Не справимся. Надо уходить». «Легко сказать», — также шепотом ответила Вария Миссару, насчитав уже более десятка тварей. «А куда? Ты видишь, где выход?» «Не вижу» честно признался он, поэтому предлагаю бежать хоть куда-нибудь, лишь бы не стоять на месте, ибо промедление в данном случае смерти подобно. Пока комитетчики шептались, украдкой поглядывая на окружающих их иномирных тварей, Бусаргин, чуть сместившись за спину подельника, сотворил в ладонях огненный шар и замахнулся им. Но лейтенант была настороже в прошлый раз, Ее посетило сомнение, сможет ли она выстрелить в человека, глядя ему в глаза. Так вот, в данном случае с сомнением места не осталось. Грохнул второй выстрел. Тяжелая пуля, сверкнув трассером, прошила насквозь беглова и разорвалась в груди Бусаргина. Оба колдуна, обливаясь кровью, попадали на пол, хрипя в предсмертной агонии. «Бежим!» Варя бросилась в ближайший проход между ящиками. Кинувшийся ей навстречу крокодилообразный монстр словил пулю в разъявленную пасть и завертелся на полу, отхаркиваясь черной кровью. Перепрыгнув через умирающую тварь, девушка забежала за штабель и обернулась, готовая прикрыть отход Ашаса. Тот, врезав кейсом по морде приблизившегося убыра, быстро нагнал и даже обогнал командира, устремившись вглубь штабелей. Отступая следом за ним, Варвара израсходовала оставшиеся в обойме патроны на самых шустрых монстров, экономно тратя на каждую тварь по одной пуле. Пять выстрелов — пять мертвых чудовищ. Вареные инструкторы по огневой подготовке могли гордиться своей ученицей. Меняя на бегу обойму, она устремилась за двойником». Никто из них, ни бывший эмиссар, ни лейтенант комитета, не могли сказать точно, сколько времени они бегали по складу ища выход. Монстры гонялись за ними по пятам, бросались на перерез, выскакивали из-за углов, прыгали сверху со штабелей. Девушка уже израсходовала вторую обойму, заменив ее на третью. А шасс, вооруженный только кейсом, дрался в рукопашную, получив несколько новых ранений, по счастью легких. И вот, когда они уже почти отчаялись выбраться из этого лабиринта, в боковом узком проходе мелькнула табличка с таким желанным словом «выход». Протиснувшись кое-как через ящики, исцарапавшись и изодрав одежду, беглецы покинули наконец страшное помещение склада. Дверь Захлопнулась сама, заперев оставшихся монстров. «О, нет!» Они вновь оказались в пустынном коридоре со множеством закрытых дверей. «Куда теперь?» прохрипела шас вытирая рукавом кровь из рассеченного лба. «Вернемся в ресторан или пойдем наших искать?» «Наших искать!» Быстро определилась Варя, прислушиваясь, как кто-то царапается в дверь со стороны склада. «И чем быстрее, тем лучше. Иди вперед, я за тобой». «Разве командир не должен быть всегда впереди на лихом коне?» Попытался пошутить ее напарник. Красноречивый взгляд лейтенанта без лишних слов пояснил, где будет сам эмиссар, если не бросит свои подколки. Не испытывая больше ее терпения, Ашас первым пошел по коридору, выбрав направление наугад. Воронек задержалась возле выхода со склада, прислушиваясь к нарастающему царапанию. Определив на слух, какого примерно размера тварь с той стороны, она направила ствол на дверную поверхность и выстрелила прямо сквозь древесину. Нечеловеческий вопль, переросший в хрипы и постепенно смолкнувший, подсказал, что заряд потрачен не впустую. Еще одним монстром стало меньше. Довольная результатом, Варя отправилась за шасом. Он оказался уже за углом, где его лупил головой об стенку здоровый мужик в форме охранника. По всем правилам ей полагалось взять security на мушку, представиться, предъявить удостоверение и разъяснить ситуацию. Но у девушки уже не хватило терпения действовать по правилам. Прямо сходу она подпрыгнула на метр вверх, врезав мужику ногой в челюсть. но удивление мужик не рухнул, как подкошенный, а всего лишь отшатнулся, выпустив из рук несчастного эмиссара. Полуконтуженный Ашас сполз по стеночке и уселся на пол, тупо глядя перед собой. Охранник, встряхнув головой, открыл рот и зашипел в сторону Варвары. «Змееглав!» Запоздало опомнилась лейтенант, направляя на него пистолет. Увы, монстр оказался шустрым. Перехватив одной лапой руку девушки с оружием, другой лапящий тварь схватила ее за шею и припечатала спиной к стене, слегка приподняв над полом. Отчаянно рванувшись, Варя врезала врагу коленом в подбородок, оглушив монстра на мгновение. И, пользуясь этим самым мгновением, она подтянула колени к груди, и, уперев стопы в торс противника, изо всех сил оттолкнула его от себя. Лжеохранник отлетел к противоположной стене, врезавшись спиной в находившуюся там дверь. Сжимая левой рукой соднящие после лап монстра горла, Варвара правой расстреляла всю обойму почти не целясь. Ни один выстрел не пропал даром, все шесть пуль — Прошили насквозь и врага, и дверь за его спиной. Как позже выяснится, там еще и барельеф с изображением рождения Венеры тоже расхреначило на куски. Трансформируясь в свой истинный облик, змея глав сполз по двери на пол и, завалившись на бок, затих. — Да что же тут сегодня творится в этом чертовом кафе? — в сердцах воскликнула Воронюк, массируя шею. — Откуда мне знать? — просипел Ашас, селись подняться. — Я у вас тут вообще впервые. А греб уже столько. Словно у меня здесь годами не недруги копились. Меньше слов, побольше дела. Надо идти дальше искать наших. Она помогла подчиненному подняться и велела ему раскрыть кейс, который он не выронил, несмотря на все свалившиеся на его голову злоключения. — Вот, держи. Варя... Извлекла из кейса осу и протянула шасу «Хоть какое-то оружие. В данной обстановке лишним не будет». Пока тот с благоговением разглядывал врученные начальницей травмат, лейтенант достала из бездонных недр чемоданчика запасную коробку с патронами. «Иди вперед, я за тобой», — распорядилась она, ловко заряжая обойму. «Пока заряжаюсь, ты с осой ведущей. Потом поменяемся». Согласно кивнув, эмиссар захлопнул кейс и, взяв травматную изготовку, двинулся вперед, подражая спецназовцам из кино. Насмешливо фыркнув над его выкрутасами, лейтенант пошла следом, продолжая на ходу снаряжать магазины. Только загнав полную обойму в рэп и разложив еще две по карманам, Варвара собралась перейти из ведомой ведущую, но замерла как и идущий впереди двойник Тимохина. «Вы тоже это слышите?» — обернулся к ней Ашас. Он стоял в дверном проеме, дверь которого только что открыл. Девушка кивнула, звуки пистолетных выстрелов доносились откуда-то спереди. «Из миллиметровых бьют!» — на слух определила калибр Варя. «Но не макары, европейские стволы». Последовавшие затем два громких хлопка заставили ее невольно вздрогнуть. «А вот это уже наши рэпы!» «Так это того!» — засуетился эмиссар. «Как говорится, наших бьют! Спешим на помощь!» «Спешим!» — сурово кивнула лейтенант и, проскочив проход, устремилась по коридору. Все, смотревшие советский фильм «Чародеи», От души потешались над незадачливым персонажем Семена Фарады, заблудившегося в огромном здании волшебного института. Блуждание гостя с юга по пустынным коридорам «ну и ну» вызвало и снисходительную улыбку, и задорную насмешку, а порой просто хохот от сострадания. Но стал бы кто-то смеяться над несчастным гостем, если бы, подобно ему, Сам проплутал в незнакомых коридорах черт знает сколько времени. Варя с Ашасом точно бы не стали. Заблудившись почти сразу, они чуть ли не срывались на бег, ища выход из этих запутанных коридоров, входов и выходов, и им было совсем не смешно. В какой-то момент до них вновь докатились звуки еще двух выстрелов из РПР. Это подстегнуло их двигаться еще быстрее. Девушка уже теряла терпение, грозно ругаясь сквозь зубы. Даже невозмутимый Ашас стал проявлять признаки беспокойства. Но, на счастье, их мытарство закончились, когда они наткнулись на двух охранников, волочивших по полу бесчувственного мужчину в спортивном костюме. Памятуя встречу со Змееглавом, прикинувшимся человеком, Варвара не стала рисковать и проорала коронную фразу всех копов «Стоять! Не с места!» При виде направленного на них оружия мужики бросили тело бесчувственного спортсмена и задрали руки вверх. «Мы свои!» — сказал старший из них, разглядев табельный рэп. «Ваш Старлей попросил нас найти и доставить к нему вот этого подранка!» «Старлей?» Но вспомнив, что Всеволод по Ксиве числится старшим лейтенантом, девушка быстро все поняла. «А, старшой!» — показушно обрадовалась она, но рэп не опустила. «Где вы с ним встретились? Точнее, где расстались? И куда тащите раненого?» Бывший эмиссар, выйдя из-за ее спины, тоже взял охранников на мушку осы, скорчив при этом самую зверскую рожу. «О, ты уже здесь?» Удивленно уставился на него молодой охранник. «Подтверди что мы с вами!» Он кивнул на Варю, но второй, оглядев Ашаса, толкнул товарища в бок. «Это не тот, кофта не такая, наверное, близнецы!» Варвара мысленно выдохнула. «Если за Тимохина приняли, значит, не врут!» Она с облегчением опустила пистолет. «Так где вы с ними расстались?» Спросила она уже более дружелюбно. «Фойе! У ресепшена!» — охотно поведал старший охранник, опуская руки. «Старлей вашу девицу с каким-то заданием отправил, потом нас за этим хануриком послал, а сам вот с его братом!» — кивок на эмиссара. «Остался там!» «Девицу отправил?» От удивления и возмущения Варя едва не выругалась. «Я тут задницы рискую, а они там девиц заводят. Короче, как в фойе пройти?» Охранники объяснили, как пройти, и подняли раненого, предлагая напарникам идти вместе с ними. Но Воронюк предпочла найти Александра с Владиславом и провести в команде срочный разбор полетов. Она достала из кейса сотовый. — Варвара Андреевна, а зачем мы так торопимся? — спросила Шас, едва поспевающая за лейтенантом. «Вам не кажется, что в конвое с этими охранниками мы были бы чуть в большей безопасности, чем просто вдвоем?» «Нет, не кажется. Я во всем этом здании могу доверять только...» Она запнулась, потому что хотела сказать «двоим». «Тебе и Долгорукову». Но фраза охранника о девице на задании вычеркнула героического блондина из списка доверенных лиц, при мысли, что «ошас». Хоть и на ее стороне все же бывший эмиссар вычеркнула и его. А Тимохин потерял доверие еще на пути в кафе. Таким образом, лейтенант доверяла только... себе. «Понятно», — печально кивнул пришелец из-за граней. «Честно говоря, по здравом размышлении я с вами соглашусь. Как можно чувствовать себя в безопасности?» «Рядом с незнакомыми, вооруженными людьми, волокущими черт знает куда бесчувственного вампира!» Сосредоточившись на вращении осы на пальцы, как это делало утром у моста Варвара, он не сразу сообразил, что девушка, до этого шедшая рядом, выпала из поля зрения, обернувшись. Ашас увидел ее в нескольких шагах позади себя, застывшую на месте, с недонесенным до уха смартфоном. «Что случилось? Вопрос застрял в горле эмиссара, когда он встретился взглядом с начальницей. «Вампира?» вкратчиво переспросила Варвара Андреевна. «Какого вампира?» «Как какого? Того самого раненого в спортивном костюме» которого охранники волочили». «Это был вампир, ты уверен?» «Ну да», — без тени сомнений подтвердила шас «А вы разве его не просканировали, когда увидели?» «Да вот представь себе, нет», — съязвила девушка с явным упреком в голосе. «Я, если помнишь, с охранниками разбиралась. А ты, когда понял, кого они тащат, мог бы и сказать мне об этом или хотя бы намекнуть, чего молчал-то?» Эмиссар сделал виноватое лицо, показывая, как сильно он сконфузился. Варвара тяжело выдохнула и, зажмурившись, сосчитала до десяти. Успокоиться не удалось, но немного остыть, чтобы не придушить непутевого напарника получилось. — Как думаешь, те два мужика понимают, кого они волокут? — спросила она. «Раненым вампирам для регенерации необходима кровь, и охранники, несущие вампира, если не в курсе, кто у них на руках, могут стать его же невольными донорами». «Вряд ли», — не рискнул обнадеживать ее Ашас. «Они не из комитета. Вряд ли Долгоруков и Тимохин посвятили их во все тонкости своего ремесла. Так что угроза для тех security стать сопутствующими потерями, довольно велика. Варя в сердцах чертыхнулась. Как бы ей не хотелось поскорее воссоединить свою группу, оставить в опасности людей, втянутых в их комитетские разборки, она не могла. «Придется вернуться», — приняла она решение и забрала у Ашаса кейс. «Вампира надо заковать, пока он в отключке». «А как же наши? Ведь вы слышали, там была пальба». «Наши не пропадут», — уверенно констатировала лейтенант. «Скорее они уж тут все кафе развалят, чем им хоть кто-то навредит». Но уже направляясь обратно, навстречу охранникам, она подкорректировала свое решение. «Вот что. Я возвращаюсь одна. А ты беги в фойе, найди ребят и скажи, если все в порядке, пускай свяжутся со мной по мобиле». «Но если не в порядке...» — Значит, они будут слишком заняты, чтобы звонить. — Быстро ответила Варя. — Тогда поможешь им привести ситуацию в порядок, и уже тогда позвонишь. — Если, конечно, я к тому времени сама не подойду. — А еще вопросик можно? — Да что еще? — спылила Варвара, теряя последние капли терпения. — Почему вы им сами не позвоните? — спросил эмиссар, отскакивая от разгневанной начальницы. — Потому что мне некогда. Все, кругом и бегом марш! А шасса как ветром сдула. Преодолевая последний коридор, который должен был вывести его в фойе, он удивился, почему сегодня в таком солидном комплексе так мало обслуживающего персонала. На всем пути от места, где он расстался с Варварой, ему не встретилась ни одна живая душа. «И не живая тоже», — дополнил он вслух собственную мысль. Однако в фойе, до которого ему остались считанные метры, вдруг зазвучали голоса и послышалось какое-то оживленное движение. «Всё же люди здесь есть!» — радостно заключил двойник Тимохина, проскакивая в дверной проем. Представшая его взору картина мгновенно развеяла веселое настроение, пригнав ему на смену недоумение и возмущение. Толпа крепких парней стояла над лежащим на полу телом, в котором Ашас узнал своего близнеца. Неспешно, с расстановочкой, лежачего пинали. Похоже, он был без чувств. Чуть в стороне, скрестив на груди руки и явно наслаждаясь зрелищем, стояли тщедушный парень и атлетически сложенная девица. «Опаньки!» Мужским хриплым голосом воскликнула девица, заметив вновь прибывшего. «Еще один нарисовался! Во что там в этом комитете? Клонируют, что ли?» Услышав ее восклицание, избивавшие Сашу парни рассыпались, беря Ашаса полукольцо. Единственное оружие, выданное Варварой, было мгновенно выхвачено из кармана и направлено на толпу, то есть... Ни на кого конкретно и сразу на всех. «Дамы и господа!» Задушевно вступил в переговоры бывший эмиссар. «Полагаю, что как лицо, которое законная власть наделила определенными полномочиями, я имею право пустить в ход оружие, дабы принудить вас воздержаться от члена вредительства и нанесения тяжких телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов» коим и является избиваемый вами гражданин». Неизвестно, на какую реакцию рассчитывала шас, произнося столь длинную тираду, но она вызвала только презрительный смех. «Но ты даешь, противный!» Отсмеявшись, вышла вперед то ли девка, то ли мужик. «Тебя, наверное, в консерватории учили, на оперном отделении, раз так пафосно поешь. О моем образовании в данной ситуации вам надо беспокоиться меньше всего», — парировал кандидат в оперные певцы. «А вот что вам действительно необходимо сделать, так это подумать, как смягчить себе наказание за избиение сотрудника ФСБ, находящегося при исполнении». «ФСБ!» — презрительно фыркнул трансвестит и кивком указал на своего приятеля, доставшего и продемонстрировавшего РПР Тимохина. «А то мы не знаем, что за контора снабжает своих шавок такими пушками!» Пока шел спор, парни, тихонько передвигаясь, завершили окружение и теперь Ашас находился в кольце. А «Вот с тобой, Конторский, что-то не очень понятно!» Дева-мужик приблизился к комиссару на расстояние вытянутой руки и ствол осы почти упирался ему в бюст. «Оружие у тебя нетабельное, да и сам ты какой-то... ну, не какой-то... странный в общем!» Неожиданно окруженный комитетчик заметно повеселел и принял расслабленную непринужденную позу, подняв свой травмат стволами в потолок. «Я, может, и странный, зато я, в отличие от своего близнеца, не полагаюсь только на грубую силу. В моем арсенале присутствует еще и красноречие» вкупе с сообразительностью. А это, поверьте, мощное оружие. И чем же они тебе сейчас помогут? Что даст тебе твоя сообразительность? Ну как что? Ашас радостно оскалился. Именно она подсказывает мне, что ты и твой приятель, у которого Сашина пушка, вы оба вампиры. «И что?» — в голосе трансвестита зазвучали угрожающие нотки. «А то!» — казалось, веселье бывшего эмиссара достигло апогея. «Вы — вампиры, а это...» — он поднял над головой травмат. «Оса! И в ней два патрона!» «И что?» — презрительная усмешка искривила лицо вампира. На секунду повисла пауза. Затем в глазах Ашаса сверкнул зловещий блеск, от которого трансвеститу вдруг стало жутковато. «А то! — задорно зловещим тоном пропел двойник Тимохина. — Эти патроны светошумовые!» И, не давая противникам времени осмыслить это заявление, он спустил курок. «Это что же за сверхновая над тобой зажглась?» заинтересовался кот. «Твой дух в космос забросило, и ты стал свидетелем рождения новой вселенной?» «Какой космос?» раздраженно скривился Александр. «Говорю же, меня в тот момент в нашу реальность выбросило, то есть очнулся я». «Ну, очнулся ты что? Что за вспышку ты увидел?» а «Ашас из Долгоруковской осы шумовыми зарядами пальнул!» Терпеливо стал объяснять Тимохин. «У него другого оружия под рукой не оказалось. Он и шмальнул, из чего было». «Из травмата!» — с нисходительным тоном протянул Волкодав. «По толпе наемников и вампирам стрелять из осы — это же глупо!» «Да как сказать. Для боевиков действительно...» «Светошумовые пустяк, все равно что петарды, а вот для солнцебоязненных вампиров...»